Глава 37. Среда. Рефлекс. Дорога Топасвеен, означающая «путь наверх холма», не совсем соответствовала своему названию. Она петляла между коттеджами, поднимаясь довольно высоко, но заканчивалась, когда до вершины холма Колсос было еще довольно далеко. Терревоги припарковался на обочине. Над ним стоял лес. В темноте он мог разглядеть что-то более светлое выше по склону. Он знал, что это были скалы, любимое место альпинистов и других придурков. Он повозился с чехлом для ножа, который взял с собой, посмотрел на фонарик и фотоаппарат Никон на пассажирском сиденье. Секунды шли, минуты шли. Он посмотрел вниз, на огни в темноте внизу. Школа Рузенбильда была где-то там, внизу. Он знал об этом, потому что в этой школе училась Джинни, когда он сделал ее знаменитой. Это сделал именно он, Терри Воги, который использовал свое влияние музыкального критика, чтобы вывести Джинни и ее бездарную группу из андеграунда на свет в мейнстрим к деньгам. Ей было 18, она ходила в эту школу, и он пару раз приезжал сюда на машине, потому что ему было любопытно увидеть ее в школьной обстановке. Что в этом плохого? Он просто побродил по школьному двору, чтобы мельком увидеть созданную им звезду. Даже не сделал ни одной фотографии, хотя легко мог бы. Телеобъектив, который он взял с собой, позволил бы получить в высоком разрешении снимки Джинни, не похожие на ее облик в роли опасной соблазнительницы. Снимки невинности, снимки юной девушки. Но если бы его обнаружили, подобное шатание по школьному двору легко могло бы быть неправильно понято. Поэтому он приехал сюда всего два раза. И потом стал искать ее на концертах. Он уже хотел проверить время, когда зазвонил телефон. «Да». «Я вижу, ты на месте». Воги огляделся. Его машина была единственной припаркованной на дороге, и если кто-то находился бы совсем рядом, в свете уличного фонаря он бы его увидел. Может быть, этот парень наблюдал за ним откуда-нибудь из леса? Рука Воги сжала рукоятку ножа. «Возьми фонарик и фотоаппарат». Иди по дороге, которая начинается за шлагбаумом, и внимательно смотри налево. Примерно через 100 метров увидишь пятно светоотражающей краски на стволе дерева. Сойди с дороги и следуй дальше по москам этой краски. Запомнил? Да, ответил Воги. Ты поймешь, когда доберешься до места. Как только ты это сделаешь, у тебя будет 2 минуты, чтобы сделать фото. Затем ты возвращаешься назад. Садишься в свою машину и едешь прямо домой. Если ты не уйдешь по истечении этих 120 секунд, я приду за тобой, ты понял? Да. Тогда пришло время пожинать плоды, Воги. Торопись. Связь прервалась. Терри Воги глубоко вздохнул, и его осенила мысль. Он все еще может повернуть ключ в замке зажигания и убраться отсюда ко всем чертям. Он может пойти выпить пиво в бар Стоп Прессон. Рассказать всем, кто согласится слушать, что он разговаривал по телефону с серийным убийцей, и они договорились о встрече, но Терри струсил в последнюю минуту. Воги услышал свой собственный лающий смех, схватил фотоаппарат и фонарик и вышел из машины. Возможно, это была подветренная сторона холма, потому что, как ни странно, ветер здесь не был таким сильным, как внизу или в центре города. Он заметил тропу в лесу в нескольких метрах от дороги. Он прошел мимо шлагбаума, в последний раз оглянулся в сторону уличного фонаря, потом включил свой фонарик и продолжил путь в темноту. Ветер шумел в верхушках деревьев, и гравий хрустел под его ботинками, пока он считал шаги и поочередно светил фонариком то на землю, то на стволы деревьев с левой стороны. Он отсчитал 105 шагов, когда заметил первое пятно отражающей краски, блеснувшее в луче фонарика. Дальше в чаще леса виднелось второе пятно. Воги снова прикоснулся к ножнам в кармане куртки, прежде чем закинуть ремень фотоаппарата через плечо, перепрыгнуть через канаву и начать пробираться между деревьями. Это был сосновый лес, и пространство между деревьями давало возможность передвигаться без особых усилий и видеть небольшое пространство перед собой. Краска была нанесена на уровне глаз, на стволы деревьев, расположенных в 10-15 метрах друг от друга. Местность постепенно становилась все круче. В одном месте он остановился, чтобы перевести дыхание, и провел пальцем по пятну на дереве. Оглядел свой палец. Свежая краска. Он стоял на ковре из сосновых иголок среди могучих сосен. Издалека с верхушек деревьев доносился шелест, только усиливающий впечатление от треска и поскрипывания чуть-чуть покачивающихся стволов деревьев. Звуки доносились со всех сторон. Как будто шел разговор как будто они обсуждали между собой, что делать со своим ночным гостем. Воги пошел дальше. Лес становился все гуще, видно было все меньше, а расстояние между пятнами краски уменьшалось, и теперь земля была неровной и так круто подымалась вверх, что больше не было смысла считать шаги. Затем, внезапно, он выбрался на полянку, и лес расступился. его фонарика осветил небольшую поляну, и ему пришлось внимательно осмотреться прежде чем он нашел еще пятна краски. На этот раз это было не просто округлое пятно, оно имело Т-образную форму. Он подошел ближе. Нет, пятно имело форму креста. В центре полянки он поднял фонарь. Он больше не видел никаких отражающих пятен за крестом из краски. Он достиг цели своего путешествия. Он затаил дыхание. Послышался звук. Похоже на тот, когда бьешь двумя деревяшками друг от друга, но он ничего не смог разглядеть. Затем, словно желая помочь ему, между плывущими облаками появилась луна, заливая поляну мягким желтым светом, и он увидел их. Он вздрогнул. Первое, что пришло ему в голову, была старая песня Билли Холидей «Странный фрукт», потому что именно так они выглядели — две человеческие головы свисающие светки ветки березы. Длинные волосы на обеих головах развивались по ветру, и когда они ударялись друг от друга, то издавали глухой звук. Ему сразу пришло в голову, что это должно быть Бертина Бертельсен и Хелена Рё. Не то чтобы он узнал застывшие, похожие на маски лица, просто на одной голове были темные волосы, на другой светлые. Его пульс участился, когда он вытащил камеру из-за спины, И снова начал считать. На этот раз считал не шаги, а секунды. Он нажимал на спуск затвора снова и снова. Вспышка раз за разом срабатывала и гасла, пока луна снова не скрылась за облаками. Он досчитал до 50, подошел ближе, настроил фокус и продолжил фотографировать. Скорее взволнованный, чем пораженный ужасом. Он думал о двух головах не как о людях, которые не так давно были живы, а как о доказательстве. Доказательстве того, что Маркус Рё был невиновен. Доказательстве того, что он, Терри Воги, не был мошенником, а разговаривал с убийцей. Доказательстве того, что он был лучшим криминальным журналистом Норвегии, человеком, заслуживающим всеобщего уважения. Своей семьи, Солстада, Джинни и этой дерьмовой группы. И самое главное, уважение и восхищение Моны До. После увольнения он старался выбросить из головы мысль о том, как он, должно быть, упал в ее глазах. Но теперь все перевернется с ног на голову. Все любят, когда герои возвращаются. Он не мог дождаться, когда они снова встретятся. Нет, он буквально не мог ждать, поэтому ему надо сделать все, чтобы они действительно встретились. И он пообещал себе, что это произойдет, как только Дагния уедет в Латвию. 90 У него оставалось 30 секунд. «Я приду за тобой». Как тролль в народной сказке. Воги опустил фотоаппарат и стал снимать видео на свой телефон. Повернул камеру к себе, чтобы у него было доказательство того, что именно он был там и делал снимки. «Пришло время пожинать плоды», — сказал тот парень. Не потому ли у Воги возникла ассоциация с песней «Билли холлида когда он увидел головы на деревьях? Речь в песне шла о линчевании чернокожих американцев на юге США, а не... вот этом. Говоря пожинать, имел ли он в виду, что можно забрать головы с собой? Воги подошел на шаг ближе к березе. Остановился. Он сошел с ума? Это были трофеи убийцы, и время истекло. Воги закинул камеру за спину и поднял руки вверх, чтобы показать всем наблюдающим в лесу, что он закончил и уходит. А обратный путь был более трудным, учитывая, что у него не было светоотражающей краски, по которой можно было ориентироваться. И несмотря на то, что он торопился, прошло почти 20 минут, прежде чем он снова нашел тропу в лесу. Когда он вернулся в машину и завел двигатель, ему в голову пришла одна мысль. Он не взял головы, но хоть что-то он должен был взять. Прять волос. Как бы то ни было, у него были всего лишь фотографии двух голов по виду которых даже он, видевший бесчисленное множество фотографий Бертины Бертельсен и несколько фотографий Хелены Рё, не мог с уверенностью утверждать, что это они и что эти головы настоящие, чёрт. Если бы ему не пришлось прибегнуть к небольшой выдумке после того, как Трульс Бернсон подвёл его и воги разоблачили, они бы безоговорочно поверили в убедительные графические доказательства, подобные этому. Теперь он рисковал, что это будет расценено как новый обман, и тогда ему действительно конец. Должен ли он немедленно позвонить в полицию? Успеют ли они добраться сюда до того, как убийца скроется? Он уже вел машину по дороге Топа Свеян, когда вспомнил, что сказал тот парень. «Садись в свою машину и поезжай прямо домой». Парень беспокоился о том, что Воге мог ждать его, но почему? Возможно, это была единственная дорога, ведущая из леса вниз. Он притормозил и достал свой смартфон. Не спуская глаз с дороги, он открыл приложение с картой, которое использовал по дороге сюда. Сверившись с ней, он пришел к выводу, что если парень приехал на машине, то он мог припарковаться только вдоль двух дорог. Воги проехал весь путь по Топосвейн и поднялся по объездной дороге, которая заканчивалась там, где начиналась лесная тропа. На этих дорогах не было припаркованных машин. Ладно, тогда, возможно, он прошел весь путь пешком от главного шоссе шел под уличными фонарями по тихому району, и жители не сводили с него глаз, пока он нес в рюкзаке пару голов и банку краски. Может быть. Может быть и нет. Воги еще немного изучил карту. Подъем на вершину горы и главной дороги, расположенной за ней, казались крутыми и трудными для пешего прохода, и он не мог разглядеть никаких троп, обозначенных на карте. Но там была отмечена стена для скалолазания с дорогой у подножия горы. И там, на западе, эта дорога вела вниз к жилому району и футбольному полю. Оттуда можно было проехать мимо торгового центра Колсос, к главной дороги, не приближаясь к Топосвейн. Воги на мгновение задумался. Если бы этот парень был в лесу, и если бы Воги был на его месте, он не сомневался бы, какой маршрут отступления выбрать. Харри внезапно проснулся. Он не собирался засыпать. Его разбудил какой-то звук. Может быть, во дворе что-то шумело от порывов ветра? Или виноват сон, кошмар, из которого он с трудом выбрался? Он повернулся и в полумраке увидел затылок головы. Черные волосы каскадом рассыпались по белой подушке. Ракель. Она пошевелилась. Может быть, тот же самый звук разбудил ее. Может быть, она почувствовала, что он проснулся, как обычно. Харри, сонно пробормотала она. Мм. Mm. Она повернулась к нему. Он погладил ее по волосам. Она потянулась к прикроватной лампочке. Не надо, прошептал он. Хорошо, давай я... Тише, просто... Помолчи немного, всего несколько секунд. Они молча лежали в темноте, и он провел рукой по ее шее, плечам и волосам. «Ты представляешь, что я Ракель», — сказала она. Он не ответил. «Знаешь что?» — сказала она, поглаживая его по щеке. «Все в порядке». Он улыбнулся, поцеловал ее в лоб. «Спасибо тебе». «Спасибо, Александра, но с этим покончено». «Хочешь сигарету?» Она потянулась к прикроватному столику. Обычно она курила сигареты другой марки, но сегодня купила пачку Camel, потому что он курил именно их, а у нее не было особых предпочтений. Что-то загорелось на прикроватном столике. Она протянула ему телефон, и он посмотрел на дисплей. «Извини, мне нужно ответить». Она устало улыбнулась и щелкнула зажигалкой, разжигая огонек. «У тебя и не бывает звонков, на которые не нужно отвечать, Харри». Попробуй сделать так, чтобы они появились. Это довольно приятно. Крон? Эм, добрый вечер, Харри. Речь идет о Рё. Он хочет пересмотреть свое заявление. Вот как. Теперь он утверждает, что тайно встречался с и Андерсон ранее, в тот же день, в своей другой квартире на улице Томаса Хефти. И что они занимались сексом, и он целовал ее грудь. Он говорит, что не хотел ничего говорить раньше, потому что боялся, что это свяжет его с убийством, а также хотел скрыть это от своей жены. Он говорит, что понимал, что дал ложные показания и может быть разоблачен, но беспокоился, что возникнет еще больше подозрений, если он изменит показания. Кроме того, у него не было ни свидетелей, ни других доказательств того, что Сусана приходила к нему. Поэтому он по глупости утверждал, что не встречался с ней ожидая, что ты или полиция найдете настоящего преступника или другие улики, которые вернут его доброе имя. Так он говорит. Хм, может быть, на него повлияло пребывание в кутузке? Если интересно мое мнение, на него повлиял ты. Думаю, когда тебя хватают за горло, по нему ли задумаешься? Он понимает, что есть такая вещь, как наказание, и он понимает, что в расследовании нет никаких подвижек, и что он не выдержит четырех недель содержания под стражей. «Ты имеешь в виду четыре недели без кокаина?» Крон не ответил. «Что он говорит о Вилле Данте? «Он до сих пор все отрицает». «Ладно», — сказал Харри. «Полиция не собирается его отпускать. У него нет свидетелей. И он прав в том, что, меняя свою версию событий, только становится похожим на червяка» пытающегося сорваться с крючка. «Я согласен», — сказал Крон. «Я просто хотел, чтобы ты был в курсе». «Ты ему веришь?» «Это так важно?» «Я тоже нет. Но он довольно хороший лжец. Спасибо за информацию». Они разъединились. Харри лежал с телефоном в руке, уставившись в темноту и пытаясь сложить части пазла воедино потому что они должны были сложиться, они всегда складывались. Так что проблема была в нем самом, а не в частях. «Что ты делаешь?» – спросила Александра, затягиваясь сигаретой. «Я пытаюсь разглядеть, но здесь так чертовски темно». «Ты ничего не видишь?» «Да нет, что-то виднеется, но я не могу разобрать, что именно». Уловка для наблюдения в темноте заключается в том, чтобы смотреть не прямо на предмет, а немного со стороны. Тогда ты действительно увидишь предмет более отчетливо. Да, и это то, что я делаю. Но такое ощущение, что сам предмет находится именно там. Немного в стороне. Да. Кажется, что человек, которого мы ищем, находится в поле нашего зрения. Будто мы смотрим на него, но не понимаем, что это тот, кого мы пытаемся разглядеть. Как ты это объяснишь? Это, вздохнул он, нечто такое, в чем я не разбираюсь и не буду пытаться объяснить. Есть вещи, которые мы просто не знаем. В этом нет никакой тайны. Просто есть какие-то истины, которые мозг вычисляет, собирая воедино доступную информацию. Ну, не сообщает нам подробности, а просто предлагает нам результат. Да. Тихо сказала она, снова затягивая сигареты и передавая ее ему. Например, я знаю, что бьорнхольм Хольм убил Ракель. Из рук Харрина одеяла выпала сигарета. Он схватил ее и снова поднес к губам. Просто знаешь, спросил он, затягиваясь. Да. И нет. Все так, как ты сказал. Информация, которую мозг накапливает неосознанно или даже без нашего желания и тогда у тебя появляется ответ, но нет логического обоснования, и тебе надо сделать расчет в обратном порядке, чтобы увидеть, что обрабатывал твой мозг, пока ты обдумывал что-то совсем другое. И что обрабатывал твой мозг? Когда Бьорн обнаружил, что ты отец ребенка, которого он считал своим, ему нужно было отомстить. Он убил Рокель и оставил улики, указывающие на тебя. Ты сказал мне, что это ты убил, Ракель, потому что ты чувствуешь, что в этом была твоя вина. В этом была моя вина. Есть моя вина. Бьернхольм хотел, чтобы ты чувствовал ту же боль, что и он, верно? И ты потерял человека, которого любишь больше всего на свете, и винишь себя в этом. Иногда я думаю о том, как должно быть вам обоим было одиноко. Два друга без любых других друзей, разделенные тем, что происходит. И в итоге оба остались без женщин, которых любили. Хм. Насколько это было больно? Это было больно. Харри отчаянно затянулся сигаретой. Я собирался поступить так же, что и он. Лишил бы себя жизни. Я бы скорее назвал это покончить со своей жизнью. В моей жизни осталось не так уж много, чего можно лишиться». Александра взяла у него сигарету, которая была докурена почти до фильтра, затушила ее в пепельнице и прижалась к нему. «Я могу побыть Ракель еще немного. Если хочешь». Теревоги пытался не замечать раздражающий шум, который издавал на ветру непрерывно хлопающий по флагштоку фал. Он припарковался на автостоянке перед скромным торговым центром Колсос. Магазины были закрыты, поэтому машин там было немного, но их было достаточно, чтобы его собственный автомобиль не бросался в глаза водителям, направляющимся со стороны жилой застройки. Он сидел там уже полчаса, и по его подсчетам, мимо проехало всего 40 машин. Не используя вспышку, он сфотографировал каждую машину, когда они въезжали в зону света уличного фонаря, стоявшего всего в сорока-пятидесяти метрах от того места, где Воги находился. Снимки были достаточно четкими, чтобы он смог разобрать регистрационные знаки машин. Прошло уже почти десять минут, как проехала последняя машина. Было поздно, и люди, вероятно, предпочли бы возможности остаться дома в такую погоду. Воги прислушался к хлопающим звукам фала и решил, что ждал достаточно долго. Кроме того, Ему нужно было опубликовать фотографии. У него было не так много времени, чтобы продумать, как лучше это сделать. Публикация в своем блоге, конечно, вернула бы его к жизни. Но если он хочет не просто заново запустить блог, а подняться с колен, то ему нужна помощь более крупного издания. Он улыбнулся, представив, как Солстед поперхнется своим утренним кофе. Затем он повернул ключ в замке зажигания, открыл отделение для перчаток и вытащил старый поцарапанный компакт-диск, который он сто лет не слушал, и вставил его в старый проигрыватель. Сделал громче приятно гнусавый голос Джинни и нажал ногой на акселератор. Монадо не верила своим ушам. Не верила ни в саму историю, ни мужчине, который ее рассказал. Но она не могла не поверить своим глазам. Именно поэтому сейчас она пересматривала свое мнение об истории Терри Воги. Когда он позвонил, она почти случайно сняла трубку, чтобы избавить себя от еще одного пафосного монолога Изабель Мэй в телесериале 1883, оставила Андерсон на диване и ушла в спальню. Уменьшить ее раздражение от наполненных мудростью слов Мэй не помогало предположение, что Андерс был влюблен в эту актрису. Но теперь она забыла об этом. Она уставилась на фотографии, которые прислал Воги в подтверждение своей истории и своего предложения. Он использовал вспышку, и, несмотря на то, что было темно, и головы раскачивались на ветру, снимки получились очень четкими. «Я также отправил видео, так что ты можешь убедиться, что там был только я», — сказал Воги. Она открыла видео, и у нее больше не было никаких сомнений. Даже Тэри Воги не был настолько сумасшедшим, чтобы сотворить такую возмутительную ложь. Тебе нужно позвонить в полицию, сказала она. Я позвонил, сказал Воги. Они уже в пути, и они найдут светоотражающие знаки. Я сомневаюсь, что у него было время их убрать. Насколько я знаю, он оставил голову висеть там, чтобы они не нашли. Они придадут это огласке, а это значит, что у тебя и твоей газеты. Не так много времени на принятие решения, будете ли вы это публиковать. И какова цена? Я обговорю это с твоим редактором. Как я уже сказал, ты можешь использовать только одну выбранную мной фотографию, которая немного не в фокусе. И в первом предложении после Лида должна быть размещена ссылка на мой блог. Также должно быть четко сказано, что в блоге по ссылке размещено больше фотографий и видео. Нормальная формулировка? «А, да, еще кое-что. Авторство материала – твое и только твое, Мона. Я буду ни при чем». Она снова посмотрела на фотографии и содрогнулась. Не из-за того, что она увидела, а из-за того, как он произнес ее имя. Одна половина ее сознания хотела крикнуть «нет» и прекратить разговор. Но это была не та половина, которая являлась сотрудником газеты. Она не могла ничего сделать. И в конечном счете, слава богу, не она должна была принимать решение. Это входило в зону ответственности редактора. «Хорошо. Отлично. Попроси редактора позвонить мне через пять минут. Договорились?» Мона завершила разговор и набрала Джулию. Ожидая, пока Джулия ответит на звонок, она почувствовала, как сильно бьется ее сердце. И слышала семь слов, эхом отдающихся в ее голове. Авторство материала «Твое и только твое» Мона.